Глава 33. Разгром. Вот что значит Кёртис. Вот что значит Бог Солнца. В решающий момент он переломил ход боя. Однако нельзя сказать, что среди членов династии поднялась паника. Почти сразу же Льер стал отдавать новые приказы. Субара начал произносить на распев какое-то непонятное заклинание. Это была часть культуры майя, их способ управления энергией, гемн мёртвых, вызывающий свет. Взгляд Кёртиса застыл, он явно осознал всю опасность ситуации, теперь оставалась надежда только на голос Ветра Лубея. Только он мог остановить врага. Самым ужасающим в династии был не Хрустальный Король, а именно умершее дитя Майя. Прежде династия не использовал этот приём, но те, кто побывал на иджи конечно же, знали о нём. Но время было выбрано идеально, никак не остановишь. Остальные из династии королей тоже быстро среагировали. Все мехи стремительно задвигались, Льер на своём демоне-чистилище рванулся в направлении Кёртиса, уголки его губ приподнялись в злорадной усмешке. «Всё кончено!» — тихо произнёс Хоктулин. Окружающие пока не поняли, о ком он говорит, но Асланец имёл в виду, что всё кончено для Огненной Луны. Кёртис изменился в лице. В то же мгновение, когда Гимн Мёртвых начал вызывать излучение световой волны, все игроки Огненной Луны получили приказ ни в коем случае не активировать свои энергетические щиты. Единственный способ противодействия этому приёму – это выдержать его. Энергетические щиты только увеличат урон. Хотя благодаря этому массовый взрыв энергетических щитов не произошёл, на все пилоты Луны получили мощный ментальный удар. Как только свет затух... Сразу же обнаружилось его влияние. Сила противников уменьшилась. Тиран добрался до своей цели, но приземление не оказалось точным, а после не успел он ничего сделать, как хрустальный Король разрубил его. Скокко не успел среагировать на удар. Мехлобэ, выполнявший роль разведчика, получил довольно тяжёлые повреждения, но несмотря на это, всё же сумел прорваться к умершему дитя Майя и атаковал его своей ослабляющей способностью X. Однако его последующий удар мечом рассёк лишь пустоту. В следующую секунду перед глазами Лубея показался чёрный экран, и его голос ветра попросту растворился в световом луче. Вот какова сила народа Майя! Лисинь была возбуждена и охвачена гневом. Атака, на которую они возлагали, столько надежд провалилась. К тому же после её вынужденного преждевременного приземления из-за ментальной атаки прямо перед ней неожиданно возникло Фэй. Катись отсюда! С этим криком Лисинь развернула энергетический щит огненного демона, наполненный такой силой пламени, что она могла бы мгновенно испепелить Лофея. Как и в прошлых их боях, Лисинь по-прежнему демонстрировала потрясающую силу атаки. В плане использования способности X, она просто подавляла всех своей мощью. Лофей явно не собирался действовать напролом. Он поднял меч и направил на Лисинь поток экс-энергии. вызывающее бессилие противника. Но через мгновение Толстяка пробил холодный пот. Чёрт возьми, не сработало! Развитие Лисинь дошло до такой стадии, что она могла при помощи силы огня уничтожить отрицательный эффект любой способности противника. По крайней мере, защитить себя от способностей Икс Луфея ей не составило большого труда. Такая вещь как мужество никогда не была в характере Луфея. Увидев грозный меч, готовый изрубить его на куски, Он сделал разворот и ловко увернулся. Лисень же и не собиралась гнаться за этим толстяком. Она ринулась вперёд, ведь её целью был тяжёлый мяг противника. Но марсианка не учла проворность Луфея. Голос ветра под его управлением порхал словно бабочка. Попытки Лисень прорваться вперёд не приносили успеха. Толстяк прицепился, как назойливый комар, непрерывно кружа вокруг неё и раздражая. Как только Лисень пыталась броситься на него... Он тут же увеличивал дистанцию. При этом его техника и манёврность давали Толстяку явное преимущество. Это был даже не поединок, а непонятно что. Но Толстяка никогда не волновала, как он выглядит со стороны. Из-за этого нелепого Толстяка Лисинь теряла драгоценное время. Между тем, Пен Ву, выполняющий в команде Лиера роль танка, уже устремился к мило. От её встречных выстрелов ему было ни горячо, ни холодно. На самом деле его основной задачей было отвлечь мило Поэтому он лишь пассивно принимал на себя удары, не давая ей выполнять свою роль в команде. Как боёт защитник, он как раз обладал достаточными возможностями для этой задачи. Но главное захватывающее зрелище разыгралось между Лиером и Кёртисом. По идее, их силы были равны, однако на данный момент это было не так. Лиер, не напрягаясь, выжидал, пока противник израсходует все силы, А Кёртис только что выполнил свой невероятный приём «Небесная фея рассыпает цветы». Крайне энергозатратный приём, надо заметить. С такими навыками, как у Кёртиса, ему было бы достаточно совсем немного времени, чтобы восстановиться, но, похоже, Леер уже всё точно рассчитал. Он напал именно в тот момент, когда Кёртис находился в самом невыгодном положении. Небесная техника безгранична, она не имеет ни облика, ни формы. Сила способности Икс-Лиера словно невидимым колпаком целиком накрыла Кёртиса на рыцаре лунной ночи. Она сковывала его движение и поглощала энергию. Кёртис чувствовал себя так, словно его засасывает чёрная дыра. Свет померк перед его глазами. Впрочем, это был всего лишь обман зрения. Стиснув зубы, Кёртис выпустил мощный поток духовной силы. Мрак и чувство беспомощности стали ослабевать, Но тут он увидел демона Чистилища прямо у себя перед глазами. Бом бом бом бом! Кёртис продержался совсем недолго. С трудом отбив десяток ударов мечом, он потерял способность сопротивляться. Казалось, его окружала целая армия демонов Чистилища. Леярд двигался очень быстро и атаковал со всех сторон. С треском раскололся энергетический щит рыцаря Лунной Ночи, и демон высоко занёс свой лазерный меч прямо над мехом лунянина. Настал решающий момент. Клац! Меч сверкнул холодным блеском, и голова рыцаря лунной ночи слетела с плеч. Обезглавлен! Бух! Бум! Оба меха опустились на землю, но мех Кёртиса получил смертельный удар, а мех Лиера держал в руках меч, небрежно им помахивая. Бой закончился. Лисинь не видела смысла продолжать. И Фей, естественно, не стал настаивать. Готовясь к бою, они полагали, что нашли способ, как сокрушить династию королей, а на самом деле лишь загнали себя в угол. Кёртис допустил две ошибки. Хотя он и предупредил своих людей об использовании энергетического щита, он неверно оценил время атаки умершего дитя Майя. Кроме того, будучи ведущим игроком, он свою способность Икс использовал только для стратегических целей команды. и в результате оказался незащищённым перед лицом противника. При таком подходе, даже если добьёшься успеха в стратегическом плане, сам всё равно и погибнешь. То есть в любом случае придёшь к поражению. Хок-то лень поспешил дать пояснение для Линь-Хуи-Инь. По его мнению, только бойцы Аслана могли досконально разобраться в мехах Атлантиды и Майя, а остальные собрались здесь лишь поглазить да поорать. Хуи-Инь кивнула. На самом деле она пришло не ради самого боя, а совсем по другой причине. Поговаривали, что Лиер – противник Ван Джена. Сражение закончилось, но зрители не возражали против такого исхода. Все убедились, что династия королей действительно ужасающе сильна. Кёртис тоже высококлассный боец, но Лиер справился с ним в лёгкую. Огненная луна в последнее время гремела, однако в этом бою оказалась совершенно беспомощна. Главная ударная сила команды – Лисинь – была полностью выведена из игры ЛФМ. Тактика династии оказалась детально продуманной, распределение ролей чётким. Каждый справился со своим заданием, способности всех членов команды и навыки взаимодействия были на самом высоком уровне. Кроме того, за команду сражалось двое майя. Всё вместе это делало династию идеальной команды без единого слабого места. Кёртис был ужасно расстроен. Хотя огненная луна по силе уступала династии Лиера, он всё равно не ожидал такого быстрого и разгромного поражения. Особенно обидно было то, что Лиер напал на него, когда он был максимально ослаблен и покончил с ним буквально одним махом. Если бы это был нормальный поединок один на один, у Кёртиса, по крайней мере, были бы хоть какие-то шансы. Но поражение есть поражение. Нельзя не признать, что тактика Лиера была безупречной, а момент был выбран идеально. Кроме того, Лиер оказался умелым имиджмейкером. Он сумел создать у зрителей впечатление, что победа далась команде легко и просто, что вызвало у них что-то вроде священного трепета перед непостижимой мощью династии королей. Где-то далеко в Солнечной системе силы Лиера и кертиса были равны. Но здесь, в глазах Всевысшей Академии x они располагались на совершенно разных ступенях. Лиер уже стал здесь известнейшей личностью, настоящим героем. Итак, сражение закончилось. Лир скромно улыбался, изображая из себя простого парня, безо всякой заносчивости и высокомерия. Лисинь сразу ушла, ей было неинтересно смотреть на это представление. Поражение её страшно разозлило. Ей нужна была победа, радость сражения, возможность выплеснуть энергию, проявить себя, доказать, что Лигуан погиб не зря. А тут... Ещё бы она не была в расстроенных чувствах. Создавая эту команду вместе с Кёртисом, она пылала энтузиазмом. Лисиня верила, что в результате их союза образуется нечто грандиозное, но этот бой разбил её надежды в пух и прах. Но хотя Лисиня была возмущена, она понимала, что династии слишком легко удалось вывести её из игры, поставив необычную ситуацию. А в этом не было ничего хорошего. Без её мощной силы команда была уже не та. Устранение Лисини с боя оказалось невосполнимым. Поначалу она думала, что в этом семестре, как и раньше, главными будут противостояния один на один, но, как оказалось, в Академии пошли новые веяния. Все теперь интересовались командными боями, и Лисинь не могла пойти против общих правил. Но и в командном бою она показала себя бесполезной. В Высшей Академии каждой командой управляла и составляла в ней большинство какая-нибудь страна. Разумеется, несколько сильнейших государств тоже имели свои команды. Лисинь с её мастерством... могла бы вступить в любую из них, но ей не позволяла гордость. Теперь же, с поражением Огненной Луны, её надежды на величие собственной команды также оказались разрушены. Характер у Лисинь был прямой. Раз ей было плохо, так она себя и показывала. И плевать, что подумают другие. Что касается Лубе и Скокко, они вовсе не переживали из-за поражения. Достаточно того, что удалось поучаствовать в таком грандиозном сражении, У них не было высоких амбиций, как у Лесень, проиграли и проиграли. Подумаешь, трагедия.